«Мой отец может передумать. Сделайте мне одолжение. Уезжайте тотчас в Великье. Оставьте дом, пока еще не встали из-за стола, и снова садитесь на лошадь». Жульен стоял с разочарованным и холодным видом. Она не приминула разразиться слезами. «Предоставьте мне вести наши дела!» — воскликнула она, страстно обнимая его.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 через два месяца после свадьбы, я поеду путешествовать с мужем, и легко будет уверить всех, что мой сын родился в должное время». Сначала эта твердость вызывала в маркизе вспышки бешенства, но в конце концов заставила его поколебаться. «Вот», — сказал он дочери в минуту умиления, «вот тебе дарственная на десять тысяч ренты. Пошли ее твоему Жульену, и пусть он поскорее примет меры, чтобы я не мог отнять ее у вас». Повинуясь Матильде, властолюбие которой он знал, Жульен напрасно проехал сорок лье. Он побывал в Великье, где занялся проверкой счетов фермеров. Благодеяние маркиза заставило его вернуться обратно. Он отправился просить приюта у аббата Перара,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 что она сохранит тайну, насильно ей навязанную. Если вы не согласитесь на открытое венчание, общество гораздо дольше станет заниматься этим неравным браком. Следует объявить все сразу, чтобы не оставалось никаких подозрений на какую-либо тайну. «Это верно», — сказал маркиз задумчиво. «При такой системе разговор об этой свадьбе через три дня покажется болтовней пустослов. Надо будет воспользоваться какой-нибудь важной антиикабинской мерой правительства, чтобы под ее прикрытием все уладить. Два или три друга господина де Ла были одного мнения с Аббатом Пераром. По их мнению, самым большим препятствием являлся решительный характер Матильды. Но после всех этих прекрасных рассуждений Маркиз все же не мог примириться с мыслью, что его дочь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 «Кто мог бы это предвидеть?» — думал он. «Девушка с таким гордым характером, с таким возвышенным умом, гордящаяся еще больше меня своим именем. Руку ее у меня уже давно просили самые знатные люди Франции. Приходится отказаться от всякого благоразумия. Этому веку точно предназначено все смешать. Мы идем к хаосу».